Глава двадцать третья. Почему итон резко поменял мнение о приюте, я не узнала. Увиливать или переводить тему не стал. Честно признался, что сейчас у него только предположения. И эти предположения ему не нравятся. А высказывать необоснованное мнение слишком опасно. Да и нужно мне это сейчас. Разумеется, сейчас мне было нужно другое — поспать. Потому что Итан обещал разбудить меня через четыре часа, чтобы сначала поохотиться на звероподобных порождений тьмы потом на орков, потом пойти в магистрат и оформить все нужные документы, а также взять вопросы для подготовки к собеседованию. И совсем он как-то хотел управиться за один день, поэтому на сон выделил всего четыре часа. Честное слово, если бы это не касалось Кая, я бы плюнула на все, выставила это на за дверь и забаррикадировалась, чтобы никто не мешал мне нормально поспать. Я не Соня, но недосып отвратительно сказывался на моем характере. Я становилась злой и раздражительной, а мой сын — единственный, кому не перепадал из-за моего ужасного настроения, называл мою улыбку в такие моменты адской. Но раз Итан так сказал, доверимся его словам. К тому же, кроме перечисленного выше, Итан сказал, что мне необходимо тренироваться как лекарю. Нет никакой гарантии, что члены комиссии, которые занимаются выпиской из приюта, не захотят проверить мою благонадежность как потенциального героя. В этом мире все хоть как-то участвуют в противостоянии тьме, Поэтому охотятся на порождений, ходят даже самые маленькие дети. И родители должны за ними присматривать. Конечно, никто не умрет, если родители вдруг не досмотрят за своим чадом, но отправка на алтарь перерождения в столь юном возрасте может нанести психологическую травму. И в будущем такой ребенок может и не оправиться. Конечно, можно упирать на то, что Каю уже приходилось перерождаться, но иногда там сидят такие «бюрократы», Городской магистрат со всеми его заморочками намного приятнее. они не перебарщивают?» — зло спросила я. «Как отвести детей на эту границу и бросить там, где они могут погибнуть, так ничего страшного? А тут проверять будут?» «Вполне возможно», — вздохнул Итан. «Ко мне, например, таких требований не предъявляли, но с другими людьми подобное случалось. Я же говорю, они немного бюрократы. Но иногда это работает хорошо. Не все родители добросовестны, понимаешь?» Был горе вояка, который однажды убежал с места сражения, оставив своего сына одного. А тот насмерть перепугался и больше никогда не смог бороться с порождениями. «Хорошо, я поняла», — согласилась я. «Надеюсь, ты хорошо будешь меня тренировать?» «Не сомневайся, уже завтра начнем прямо с орков». Завтра наступило слишком быстро. итон разбудил меня ровно через четыре часа, как и обещал. Точнее, будить-то меня пришел Кай, которого Итан отправил. но факт оставался фактом. Мне пришлось вставать. Желание убить кого-нибудь с утра было поразительно сильным. Будь я в своем обычном мире, то полдня ходила бы злая как черт, сдерживая свои эмоции лишь ради Кая. А здесь же... А здесь я просто убивала порождение тьмы. Господи, как же это восхитительно! У меня даже аппетит прорезался, хотя с утра я смогла впихнуть в себя только местный чай. «Мам, полегче, полегче!» крикнул мне Кай. «Ты так посох сломаешь!» «А он может сломаться?» — удивилась я. Я напряженно посмотрела на посох в своей руке, но это не помешало мне со всей силы вмазать в приближающуюся ко мне крысу. «Гадость какая, а!» «Но бить приятно, и злость прям отходит на задний план». Итан с Каем, кстати, тоже отошли от меня подальше. И что-то мне подсказывало, что совсем не потому, что там было удобнее охотиться. «Ну, размялись, да?» — спросил итон «Этот пункт мы выполнили, можно и корком сходить». Да, выполнили отлично. Полянка, на которой этих порождений была тьма-тьмущая, теперь представляла собой райский уголок и зеленела. Теперь по плану были орки. Чтобы добраться до них, нужно вернуться в город, а после потратить пару часов на поход к пещерам, где они любили скрываться. Орки считались наиболее опасными порождениями тьмы, которые встречались в этом регионе. У них, конечно, не было души, а вот разум был, что делало охоту на них не самой приятной. Разумеется, ни у Итана, ни у Кая с ними проблем не было. «Но у тебя они могут возникнуть, Кьяра», — сказал Итан. «Когда мы придем на место, пожалуйста, стой сзади и ни в коем случае не бросайся в бой, хорошо? Ты — лекарь. Навряд ли у тебя хватит урона, чтобы им навредить. Но попробовать. Мы же не тестировали силу удара. Может, ты — лекарь, у которого изначально удар очень слабый. Не нужно пробовать их бить. Ты будешь пробовать нас лечить». «В конце концов, тебе нужно использовать артефакты для лечения, не так ли?» — хмыкнул Итан. Я задумчиво коснулась подаренной Каем серёжки и улыбнулась сыну, отчего тот, кажется, немного смутился. Всё-таки в чём-то он пока ещё совсем ребёнок, и хорошо, что я могу за ним присматривать. «Обязательно опробую. А чему тут учиться?» — удивилась я. «Разве не нужно просто кидать заклинание на раненого?» «Всему. Во-первых, ты должна понимать, когда и какое заклинание применять. Если видишь обширные повреждения, то применяешь сильное заклинание. Маленькие, слабые. Как я уже и говорил, у каждого заклинания свое время отката. Перерыва перед возможностью использовать повторно. Каждое заклинание, в зависимости от твоей силы исцеления, может исцелить фиксированный объем повреждений. Заклинания не исцеляют в запас. Например, если повреждений на 10 единиц, а исцеляешь ты на 15, то 5 единиц твоего исцеления пропадут. Когда понимаешь, что ситуация на поле сражения трудная, а раны еще совсем небольшие, то не нужно исцелять их сразу, когда они всего 10 единиц. Лучше позже, когда они превратятся в 15 единиц. Ты исцелишь, получается, больший объем урона, применив одно и то же заклинание, но выиграешь время для отката других заклинаний и сэкономишь собственные силы». «Поняла», — ответила я. «Мы как раз вошли обратно в город». а я невольно засмотрелась на торговый ларёк, откуда доносился аппетитный запах сдобы. Тут же вспомнилось, что я с утра почти не ела. Так, сейчас по плану охота, еда потом. Я бросила взгляд из-под ресниц на Итана, не заметил ли он. А то с этого добродушного фея станется нарушить все правила. К счастью, Итан был слишком увлечён пояснениями. Вот только я забыла, что за мной наблюдает ещё один человек. Я отойду на пять минут, потом вас догоню, окей? — сказал Кай, и, не дождавшись нашего ответа, быстро зашагал в сторону ларька. «Что это с ним?» — удивился Итан. «Он обычно же равнодушен к выпечке. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься», — вздохнула я. «К ней неравнодушна я. Ну да ладно. Так что там про лекарей? Я пойму насчет урона с помощью сережки и кулона, да?» «Да. Я уже говорил, что ты будешь видеть место повреждения, подсвеченное светло-зеленым. Чем свечение сильнее, тем больше урон». Сейчас ты просто практикуешься, поэтому начинай со слабых заклинаний. Кастуешь, то есть применяешь заклинание, а подсвечивание не исчезло полностью, значит, этого заклинания мало для исцеления подобных повреждений. Кастуешь, и все исчезло, значит, либо достаточно, либо много. Объяснения Итана были понятными. Если бы не вот это «кастуешь», честное слово, почему нельзя просто сказать, что я должна применять заклинание, или намагичить, или сделать. А после похода в магистрат мы купим дополнительные заклинания для бафов». Продолжил Итам. «Что такое бафы?» — вздохнула я. «Ты уж извини, но я во всей этой терминологии абсолютно не разбираюсь. Бафы — это положительные эффекты, которые помогают твоим союзникам в сражении. Например, мне не хватает силы удара. Ты наложила баф, и я стал сильнее бить. Или, допустим, по танкующему идет слишком много урона. ты наложила на него положительный эффект защиты, и он не столько повреждений получает. Плюс не забывай, что есть важные заклинания вроде полного обезболивания. «Звучит слишком хорошо», — сказала я. «В чем подвох?» «Действует лишь некоторое время. Имеет либо большой откат, либо небольшую силу. Но для отряда даже такая малость иногда играет решающую роль. Особенно, когда приходится сражаться на территории тьмы». «Там страшно?» — спросила я. «Там ужасно», — ответил Итан. «Там все такое безмолвное, такое неживое, что и сам уже не понимаешь, жив ты или мертв. В любом случае, никому из вас, ни тебе, ни Каю, там не придется побывать». «Почему ты так уверен?» — спросила я. «Ты не подумай, я не стремлюсь, но мало ли как сложатся обстоятельства. На территории тьмы можно оказаться лишь одним способом, если ты туда целенаправленно пойдешь. Не думаю, что оно тебе надо». «И все?» — подозрительно уточнила я. Конечно, есть еще вариант, что где-то скопится слишком много порождений тьмы разом, и они смогут вытеснить свет, превратив эту территорию во владение тьмы. Но со времен войны такого не случалось. Тебе не о чем волноваться. Итан — истинный мастер успокаивать. Вот именно после слов о том, что волноваться не о чем, я должна была расслабиться и выдохнуть. Еще со времен общения с врачами помню эту ужасную фразу, которая заставляла напрягаться в предчувствии полного «кошмара». В любом случае, не доверять Итану нет никаких причин. А уж его подбор слов — это моё субъективное ощущение, не более. Поэтому я постаралась выкинуть эти слова из головы. «Мам!» — окликнул меня Кай, всовывая мне в руки огромную булочку, больше напоминающую батон прямо в пергаменте. «Итан, будешь? Я тебе прихватил чесночную». «Ты рассчитываешь, что своим дыханием я распугаю всех орков?» — фыркнул Итан, но булочку взял, хотя она тут же исчезла в его руках. отправилась в инвентарь. «Нет, я рассчитываю, что это поможет держать мою маму подальше от орков». «И как же?» — приподнял бровь Итан. «Ты будешь где?» «На передовой линии. Мама должна быть где?» «Подальше от орков. чтобы ее не зацепило. Если от тебя будет пахнуть чесноком, то она к тебе и на километр не подойдет», — гордо заявил Кай. «Ну, спасибо. Ну, удружил», — фыркнул Итан. «Еще чего погениальнее придумать не мог?» «Мог, почему нет?» Хитро улыбнулся Кай, подмигивая мне. Но из подходящего была только булочка. Но я его веселье не поддержала. «Кай?» «Да, мам», — тут же откликнулся он, глядя на меня невинными глазами. «Шуткам должен быть предел, хорошо?» Строго спросила я и, получив кивок, тут же улыбнулась. «Спасибо за угощение». «Пожалуйста». Мне нравилось отношение Итана к Каю. Было в нем что-то такое взрослое, снисходительно терпеливое и вместе с тем уважительное. в общем В это не было все то, чего недоставало моему бывшему мужу. Сколько раз в прошлой жизни я мечтала вот так спокойно прогуляться по городу, пробуя вкусную еду и перебрасываясь шутками. Много, очень много. Вот только ничего не получалось. Мой бывший с искренним и извращенным удовольствием находил поводы для придирок, постоянно портя нам настроение своими неуместными замечаниями. Иногда я молчала, а иногда, особенно когда дело касалось Кая, я не выдерживала. и всё выливалось в отвратительные ссоры. Была ли я в чём-то виновата? Не знаю. Я не была такой благородной и глупой, как Итан, чтобы считать, что тут проблема во мне или тем более в Кае. Просто... Просто я была абсолютно неподходящим для своего бывшего человеком. Моему бывшему мужу куда лучше подошла бы милая и послушная девочка, которая полностью от него зависела и заглядывала бы ему в рот. Наверное, я и впрямь совсем не разбираюсь в людях. Что ж... В следующий раз я буду куда более осторожной и внимательной. Но, кажется, этот следующий раз наступит очень нескоро. Я глянула на Итана и Кая, которые переговаривались о чем-то яростно спорили, пока я тут зависла в своих мыслях. Да, с этим определенно можно не торопиться. Кстати, почему бы нам не купить заклинание для бафов уже сейчас? Поинтересовалась я, откусывая от ароматной булочки, про которую едва не забыла за своими мыслями неприлично большой кусок. «Потому что сначала нужно потренироваться в исцелении, а потом уже в накладывании бафов. С ними проще, чем с лечением», — ответил Итан. «Ладно, скоро мы выйдем из города, поэтому я расскажу про план. Я буду выступать не только как дамагер, тот, который бьет, но и как танк, тот, который привлекает к себе порождений». «А так можно?» — удивилась я. «Ты же говорил, что есть три роли в команде. Дамагер, который бьет монстров и наносит основной урон. Лекарь, который лечит. И танк, который позволяет порождением бить себя, чтобы эти самые порождения не били других членов команды. Ты же вроде как дамагер. Все верно, я дамагер. Но также я единственный боец ближнего боя с хорошей защитой. И в том случае, если сражение серьезное, то без профессионального танка не обойтись. Но если драка простая, то функции танка на себя может взять любой дамагер ближнего боя, у которого хватает защиты, чтобы не померять от атаки. У меня этой защиты хватает. Да и ты будешь меня лечить, так что проблем не будет. Я временно побуду и танком, и дамагером. К тому же, тебе же надо тренироваться лечить. А как ты будешь лечить, если никто особо не пострадает?» ухмыльнулся Итан. «Так что придется мне немного пострадать ради твоего обучения». «Что ж, благодарю тебя за все твои будущие страдания», — не сдержалась я. Это должно было прозвучать иронично, но вот только именно сейчас я откусила очередной кусок булочки и не успела переживать, отчего фраза получилась до «да комичной. И вежливое покхекивание не смогло замаскировать смешки Итана и Кая. Однако дальше ничего не успели договорить, потому что город закончился. С этой стороны городских ворот я еще ни разу не выходила. Как сказал Итан, сначала мы пройдем рощу, которая больше напоминала лес, а после выйдем к пещерам. В пещеры заходить не нужно. Итан выманет немного орков на поляну рядом, где будет удобнее сражаться. Это уже отработанные места. Все тут обычно так действуют. Так, Кера, держи свиток. Когда я приведу сюда орков, скажешь «активация», чтобы магия автоматически считала количество поверженных противников. Сказал Итан, когда мы вышли на поляну, за которой начинались пещеры. Огромные, между прочим. Хотя, пожалуй, доверим свиток Каю. Я кивнула. Это было разумно. Кай со своим луком будет находиться дальше всего от точки сражения, Даже дальше меня. И еще, не пугайся, если ран будет многовато. Как я уже и говорил, тебе нужно потренироваться. Поэтому я не стану уклоняться лишний раз. Какой благородный мазохист. Но шутить так при Кае я себе не позволила. Хотя, кто бы знал, как хотелось. Итун умчался в пещеры, а вернулся, ведя за собой толпу свиномордых зеленых и ушастых страхолюдин. Гоблины как-то посимпатичнее были. Зато орки не ругались, за что я мысленно поставила им плюсик. А дальше все завертелось с дикой скоростью. Я успела лишь активировать сережку и кулон, как мне показывали, когда пришлось использовать заклинание исцеления. Однако за другим второе, за третьим... Не могу сказать, что сильно устала, но и без дела я не стояла. Пожалуй, впервые поняла, что лекарь тоже весьма нужный и ответственный класс. Однако совместная работа Кая и итона заслуживала отдельного восхищения из-за своей потрясающей эффективности и слаженности. Уж больно ловко Итан орудовал мечом, а Кай стрелял в тех орков, которые подбирались к Итану со спины. и отчетливо поняла, что сражаются вместе они не первый раз. Разумеется, без эксцессов не обошлось. Но я же не виновата, что орк со странной клюкой заметил Кая и помчался в его сторону. Что мне оставалось делать, кроме как помчаться на ему и врезать посохом? Ничего другого. Я подставила ему подножку, а потом вмазала посохом по голове, заметив расширенные в удивлении глаза. «Мам, ты лекарь. Зачем ты побила посохом этого орка? Мы же договаривались, что ты будешь лечить нас, а не сражаться». Возмутился Кай, подлетая ко мне. «Разве плохо вышло? Враг без сознания. У меня отличный удар. Я радостно потрясла посохом. Только если психологический. Орк в обмороке от шока». «На него еще никогда не бросались лекари», — сказал Кай, после чего натянул стрелу и выпустил ворка. «Я же говорил, что они обладают разумом, и боюсь для всех существ, у которых он есть, подобное зрелище слишком». «В любом случае, если психологическая атака дает такой эффект, то она имеет право на существование». Пожала я плечами, а после, не обращая внимания на скептическое выражение лица Кая, подмигнула ему. «Кьяра, Кай, я, конечно, рад вашему общению и взаимопониманию, «Но, пожалуйста, включайтесь в сражение», — рявкнул Итан. Мы с Каем сразу повернулись к нему и едва не покраснели от стыда. Пока мы тут трепались, Итан отбивался от целой толпы орков, которых резко стало больше. Видимо, сидевшие в пещерах порождения услышали звуки боя и вышли помочь. Сражался Итан успешно и, кажется, не испытывал никаких проблем, но ему-то эти орки вообще были не нужны. Я сосредоточилась, чтобы увидеть повреждения. Слабо светилась нога и левое запястье. Ерунда полнейшая. Одно заклинание, и мужчина в полном порядке. Мы сражались меньше часа, но я уже привыкла отправлять заклинание исцеления в нужный момент и больше не волновалась, что где-то что-то не успею. Скоро я так расслабилась, что начала болтать с Каем, спокойно отвлекаясь на минуту-другую. «Кстати, нам еще долго?» — поинтересовалась я у Кая, у которого был свиток. «А что такое? Устала?» — встревоженно крикнул Итан. ловко превращая очередного орка в пыль. «Извини, забыл, что с непривычки большое количество заклинаний выматывает». «И как услышал-то с такого расстояния?» «Легко, наверное, как и делал все остальное. Признаться, я вообще не понимала, зачем мы ему тут». Уж больно легко он отправлял всех этих порождений в небытие, причем не испытывая ни капли усталости. «Нет, дело есть одно», — честно сказала я. «И какое же?» — теперь удивился даже Кай. «Хочу призвать енота и узнать у него две вещи. Какого черта, заглянув в шкаф, он назвал тебя хулиганом и...» Я замолчала, тяжко вздохнув, после чего поставила посохом подножку бегущему орку. Итан из-за того, что прислушался к нашему разговору, стал отвлекаться, и два орка смогли заметить меня и Кая, а потому бежали в нашу сторону. И — -и", спросил мой сын. «И есть ли какой-нибудь способ вылечить тебя навсегда?» — призналась я. Я решила, что спрашивать о таких вещах стоит именно енота, так как он больше всех связан с системой. Мировоззрение у него слегка специфическое, но информацией владеть может. А если и не знает, то можно отправить разузнать. Это определенно лучше, чем слушать его абсурдные стишки и волноваться, не уговорит ли енот кого-нибудь на очередную глупость. Итана и Кая я даже не подумала спросить. Если был бы способ, то разве они не рассказали бы мне о нем сразу? А Итан, я была абсолютно в этом уверена, использовал бы этот вариант сразу же, учитывая заботу о Кае. Но, как оказалось, я ошиблась. «Кьяра, тебе не обязательно было призывать твоего фамильяра, чтобы это узнать», со вздохом сказал мужчина, убирая свой меч обратно в инвентарь. Мы закончили с орками, все порождения были уничтожены. Кай спрятал лук, а я, следуя примеру, заставила посох исчезнуть. Можно было отправляться домой, и еще одно задание было выполнено. Мы пока не дошли даже до середины списка, но что-то подсказывало, что мы справимся достаточно быстро. То есть способ вы знаете?» Сразу же сообразила я. И ничего не сказали. «Потому что бессмысленно говорить об этом способе, Кьяра», ответил Итан, подходя к нам с Каем. «Давайте пока домой, поговорим по дороге». Хотелось стукнуть Итана и надавать по одному месту Каю за то, что промолчали о такой важной вещи. Хотя я понимала, что, скорее всего, способ настолько безнадежный, что упоминание не стоит. Так и было. Исцеление неизлечимой болезни — это своего рода игнорирование законов этого мира. А изменить законы мог только сам Свет при помощи так называемой системы. Разумеется, просто так менять никто ничего не собирался. Нужно было совершить какое-то невероятно значимое деяние, подвиг, ради которого Свет решил бы вознаградить героя настолько серьезным подарком. и «Как это сделать?» — тут же спросила я Итана. «Думаю, что сейчас никак», — честно ответил мужчина. «Теоретически, только теоретически, можно отправиться в столицу, герои которые принимают самое активное участие в борьбе с тьмой, и совершить там нечто невероятное. Но практически все это невозможно». «Почему?» — спросила я. «Что мешает мне прямо сейчас туда пойти и попробовать совершить нечто невообразимое?» Конечно, мои слова звучали слишком самоуверенно, но если речь шла о Кае, то я готова была свернуть горы. «На это есть много причин», — сказал Итан. «Во-первых, для того, чтобы попасть в столицу, нужно пройти экзамен. Со слабыми навыками туда не пустят. Во-вторых, столица — опасное место, где придется рисковать своей жизнью, заходя на территорию тьмы. А в-третьих, чтобы получить от света такой подарок, нужно сделать что-то, что полностью перевернет этот мир». Последнюю подобную награду выдали больше полувека назад. И за что? За то, что герой перевернул ход борьбы между светом и тьмой, полностью подавив последнюю. «Кстати, именно с того времени в этом мире стало безопасно», — сказал Итан. «В любом случае, ты сможешь ознакомиться со всеми этими событиями подробнее. Незнание истории этого мира может выставить тебя не в лучшем свете перед комиссией приюта. Так что завтрашнего дня, Кьяра, если ты не против, Я расскажу тебе много всего об этом мире и его особенностях, чтобы у тебя точно никаких проблем не возникло.